Глава 33. На солнце. Вестник. Прошла неделя, а от Батши бы все не было новостей. Не было и объяснению ее бегству, стремительному, как пресловутый голубь Джона Гильпина. Занимательная история Джона Гильпина. Комическая баллада Уильяма Купера, 1731-1800. За главный герой, лондонский торговец, едет праздновать годовщину свадьбы, но, не справившись с управлением лошадью, проезжает на 10 миль дальше таверны, где его ждут жена и дети. Наконец Мэриан получила от госпожи записку, где сообщала, что дело, по которому та прибыла в Бат, задержит ее еще на несколько дней. Следующая неделя минула, как и предыдущая. Все вышли убирать овес. Небо было по-августовски ровным, словно его выкрасили синей краской, знойный воздух дрожал, приближавшийся полдень укорачивал тени. В комнатах царила тишина, нарушаемая только жужжанием мух, а в поле слышался лязг железа до шорох косматых янтарно-желтых колосьев, тяжело падающих при каждом взмахе серпа. Все кругом пересохло, влага в виде сидра была лишь в бутылях и флягах. да еще струилась в виде пота, солбов лбов к жнецов. Когда все решили, что пора удалиться для краткого отдыха под благодатную тень дерева, стоящего у ограды, Коган увидал быстро приближавшуюся фигуру в голубой куртке с медными пуговицами. «Кого это к нам принесло?» — подивился он. «Может, от хозяйки гонец? Только бы с нею беды не вышло», — сказала Мэриэн, вместе с другими женщинами, увязывавшая овес в снопы, как было заведено на ферме. «А то нынче утром я, когда дверь отпирала, уронила ключик, а он упал на каменный пол, да и раскололся надвое. Дурной знак, уж скорее бы хозяйка воротилась». «Это Каинбол, Произнёс произнес Оук, оторвав взгляд от серпа, который точил. Условия найма не обязывали пастуха работать в поле, но время жатвы — тревожная пора для фермера, а фермером была Батшиба. Посему Габриэль вызвался помочь. «Разоделся парень как на праздник», — подметил Мэтью Мун. «Уже несколько дней гуляет. Гнойник у него на пальце. Работать говорить не могу». «Славное времечко для него настало», — произнес Джозеф Пурграс, потягиваясь. В эту знойную пору он, как и некоторые его товарищи, использовал всякий маломальски удобный случай, чтобы только отвлечься от работы. Иные поводы бывали таковы, что явление Каина Бола в воскресной одежде среди недели Казалось, в сравнении с ними событием весьма значительным. О, мне как как-то раз у меня нога разболелась, так я Беньяна в путь паломника прочел, а Марк Кларк четыре очка играть выучился, когда у него ноготь врос. Эх, да у меня папаша в свое время плечо вывихнул, чтобы за девушкой приударить», — гордо произнес Джен Коган, оттирая лицо рукавом и сдвигая шапку на затылок. Кайни, между тем, был уже совсем недалеко, Ижнецы могли разглядеть, что одна рука у него перевязана, а во второй он держит большой ломоть хлеба с ветчиной, который кусает прямо на бегу. Приблизясь к односельчанам, паренек раскрыл рот колокольчиком и неистово закашлялся. — Кайни! — сурово окликнул его Габриэль. — Сколько раз я тебе говорил, чтоб не носился, сломя голову, когда ешь. Или ты подавиться хочешь, каинбол? «Крошка не в то горло попала». <coughs> «Вот какое дело, мистер Олк! А я в Бат ездил, потому как у меня палец разбарабанило. Да, и там я видел...» <coughs> <coughs> Стоило Кайну упомянуть Бат, все, побросав серпы и вилы, тотчас собрались вокруг него. К несчастью, своевольная крошка отнюдь не добавила ему красноречия. Кашлю присовокупилось неистовое чиханье. Парнишка так сотрясался, что внушительного размера часы вываливались у него из кармана и раскачивались на цепочке, будто маятник. Так вот, продолжил Кайни, вновь обращая и мысли и взгляд в сторону Бата. Наконец-то я мир повидал, да, и хозяйку нашу видел. Беда с тобой, посетовал Габриэль. Вечно тебе в горло что-нибудь попадает, когда нужно говорить. Ну вот. «Прошу прощения, мистер Оук, просто комар в меня залетел, и потому я опять закашлялся». «То-то и оно, вечно у тебя рот разинут, негодник ты этакий». «Бедный мальчуган», — покачал головой Мэтью Мун, «это скверно, когда комар в глотку залетит». «Итак», — напомнил Габриэль, — «в бате ты видел...» «В бате я видел нашу хозяйку, с солдатом она прогуливалась, они все ближе и ближе друг к дружке подходили, и потом гляжу...» «Солдат уж и под руку ее держит, совсем как ейный ухажер». «Как ухажер ейный». Вместе с легкостью дыхания, утратив и нить своего рассказа, подпасок принялся оглядывать поле, будто ища подсказки. «Стало быть, видел я нашу госпожу с солдатом». Апчхи! «Чертов мальчишка!» — вспылил Габриэль. «Вы уж простите, мистер Оук, но такая моя манера». — укоризненно ответил Кайни, поглядев на него увлажнившимися глазами. «На вот, сидром полечись!» — сказал Джен Коган, беря бутыль, вынимая пробку и поднося горлышко к рту под Паска. Джозеф Пургресс тем временем предался мрачным размышлениям о том, что будет, если Кайни бол, кашля задохнется, и повесть о его путешествии в Бат умрет вместе с ним. «Сам я, за какое дело не возьмусь, завсегда сначала говорю, господи, спаси и сохрани», произнес Джозеф смиренно. «Вот и ты так говорить должен, Каинбол, не то когда-нибудь насмерть закашляешься». Джен Коган лил сидр не жалея. Половина стекала по горлу бутыли, а из того, что попадала в рот Каину, еще половина шла не туда, куда надобно, и, возвращаясь наружу при кашле и чихании, обдавала собравшихся жнецов хмельными брызгами, которые образовывали в знойном воздухе нечто наподобие тумана. — Эк, расчихался! Воспитание у тебя и впрямь хромает! — заметил Коган, отнимая бутыль. — Мне сидр в нос ударил! — вскричал Канье, как только смог говорить. — Оттуда на ворот вылился, и на мой больной палец, и на лучшую одежу, и на красивые пуговицы! Кашель — сущая напасть для парня. произнес Мэтью Мун, уж давно мучается. Похлопай-ка его по спине, пастух. «Мамаша всегда говорила», — жалобно подтвердил Каин, «что ежели меня разволновать, я жутко нервный становлюсь». «Верно, верно», — кивнул Джозеф Пургресс. «Все боллы нервные. Я знал деда парнишки, так тот застенчивый был и чувствительный. Галантерейная, можно сказать, натура». «Все краснело и краснел, почти как я, хотя это, по моему разумению, не такой уж изъян». «Что ты, мастер Пургресс?» — откликнулся Коган. «Твоя разгарчивость очень даже благородное свойство Хе -хе -хе. не то чтобы я любил на показ себя выставлять, совсем даже напротив того», — смущенно пробормотал Джозеф. «Но природа, как говорится, она природа и есть». И коль уж она возвышенная, то ничего не попишешь. Может, Создатель, когда я родился, и не пожалел для меня всяческих даров, но я... Такое у меня странное свойство, соседей: Все под спудом держать предпочитаю, потому как похвал не люблю. Однако ж Господь наш на горную проповедь перечислением блаженных начал, и кроткие люди в ней помянуты. «Детка, умную голову имел», — сказал Мэтью Мун. «Сам яблоню придумал, которую по сей день его именем называют. Эрли Болл. Слыхал про такую, Джен? Получается, если к Девонской Сидровой привить красную скороспелку, а потом еще Рейт Райп — другой скороспелый сорт. Так Болл правда жевал на постоялом дворе с одной украли, которая ему не супруга была, а вообще-то умом его бог не обидел». «Ну же, Каин!» — нетерпеливо произнес Габриэль. «Что ты увидал?» «Видел я, как наша хозяйка гуляла в этом саду, где были скамейки, кусты и цветы, а солдат держал ее под руку», продолжил подпасок уверенным голосом, смутно понимая по волнению Габриэля, что сообщает нечто важное. «Он, тот солдат, был верно с сержантом Троем. Они больше получаса сидели рядышком, говорили всякие нежности, а она тогда же расплакалась в три ручья. А когда они уходили, то глаза у ней сияли, и вся она была белая, точно лилия. «И так ласково они с солдатом глядели друг на дружку. Как только могут мужчина с женщиной друг на друга глядеть!» Лицо Габриэля словно истончилось. «Что же еще ты видел?» — спросил он. «Ох, кучу всего!» «Белая, как лилия, говоришь, была. А точно ты не обознался?» «Точно!» «Ну так что ж еще?» «Еще там лавки с огромными окнами, тучи большущие висят, а кругом города деревья старые растут». Добина ты, полно вздор воскликнул Коган. «Оставь паренька в покое», — вмешался Джозеф Пургресс. «Он сказать хочет, что в Бате и небо, и земля почти такие, как у нас. Про чужие края узнать оно всегда полезно. Стало быть, пускай говорит». «А огонь в Бате разводят только по праздникам», — продолжал Кайни. «Потому что вода из земли уже сразу горячая прет». «Истинная правда», — подтвердил Мэтью Мун. «Мне и другие путешественники про то сказывали. Одну эту воду там только и пьют. Так ее хлещут, что, видно, очень она всем нравится. Для нас это, как говорится, варварские обычаи, а для тамошнего населения дело привычное. Может, у них не только вода, но еще и еда сама из земли выскакивает», — произнес Коган лукаво. «Чего нет, того нет, врать не стану. Едой их Господь не снабдил, я и сам огорчился». «Да уж, занятное место, нельзя не признать», — заключил Мун. «И народ там должно быть занятный». «Так мисс Эвердин, говоришь, прогуливалась с солдатом», — снова спросил Габриэль. Он вернулся было к своим делам, но теперь опять подошел к подпаску и его слушателям. «Да, на ней было красивое золотое шелковое платье с черными кружевами». Так торчало, что и ног не надо, чтобы в нем стоять. И волосы она причесала по-особенному. Когда солнце на нее падало, вся она прямо сверкала. И его красный мундир тоже. Такая парочка, глаз не отвести. С другого конца улицы было их видать. «Ну а дальше что?» — пробормотал Габриэль. «Дальше я пошел к Гриффину, чтобы он мне башмаки подбил. Потом в пекарню Рикса. Взял лежалых остатков на пенни». Они уже заплесневели, но не совсем. Я оживал их и дальше шел. Увидал часы величиною Стас, в котором тесто месяц. Да хозяйки-то это никакого отношения не имеет. «Погодите же, мистер Оук, все в свой черед расскажу, коли мешать не будете», — вознегодовал Кайни. «Останете меня волновать, я опять раскашляться могу и тогда вовсе говорить не сумею». «Да уж, пускай себе говорит, как хочет», — согласился Коган. Габриэль принял позу терпеливого отчаяния, а Кай не продолжал. «Дома там прибольшущие, а народу в обычные дни больше, чем у нас во вторник после Троицы, когда крестный ход устраивают. Был я в церквях и часовнях, глядел, как там служат. Священник станет на колени, руки возденет, а кольца золотые у него на пальцах так и сверкают, аж слепят. Должно быть, очень усердно молиться нужно, чтобы такие заработать». «Эх, вот бы мне самому в бате жить!» «Да, у нашего пастора Тердли на золото денег нету», задумчиво произнес Мэтью Мун. «Человек такой, лучше и не сыщешь, а думается мне, что перстней у него бедняги вовсе никаких, ни жестяных даже, ни медных, хотя они бы ему не помешали. Все бы понаряднее выглядел, когда вечернюю службу ведет при восковых свечках». «Но где ему денег взять? Все в мире неровно, как я погляжу». «Может, он просто не из того теста сделан, чтобы перстни носить», предположил Габриэль Угрюма. «Но довольно об этом. Давай-ка не дальше рассказывай да поживее». «А еще», — продолжал славный путешественник, «тамошние священники носят усы и длинные бороды, совсем как Моисей и Аарон, а нам, тем, кто в церкви собрался, кажется, будто мы сыны Израиля». «Правильное чувство, даже очень», – сказал Джозеф Пургресс. «А вообще нынче есть две религии. Кто-то в высокую церковь ходит, а кто-то в молельню». Речь идет о противостоянии двух основных течений англиканства – высокой и низкой церкви. Если вторая последовательно придерживается протестантских ценностей, то первая сохраняет более тесную связь с католицизмом, что наглядно проявляется в облачении священников в церковном убранстве – и других формальных аспектах. «Я, по-моему, справедливо рассудил. Утреннюю службу в церкви отбыл, а вечернюю — в молельне». «Ты в юнош!» — похвалил Джозеф Пургресс. «В высокой церкви поют, и все разукрашено точно радуга. Ну а в молельне без музыки служат словами, и стены такие унылые, побелка и больше ничего. А мисс Эвердин я больше не видел». От «Отчего ж ты сразу не сказал?» — воскликнул Лоук, не скрывая разочарования. «Эх», — произнес Мэтью Мун, — «несладко ей придется, ежели она тому солдату лишнего позволила». «Ничего лишнего она ему не позволяла», — вознегодовал Габриэль. «Не такова наша хозяйка», — согласился Коган. «В яйной черноволосой головке слишком много ума, чтобы глупости творить». «А он-то, к слову сказать, ни грубиян и ни не невежда какой, хорошее воспитание получил», — нерешительно промолвил Мэтью Мун. «Однако в солдаты его по необузданности нрава занесло, а женский пол таких греховодников любит». «Отвечай, Каин Болл», — произнес встревоженный Габриэль, — «можешь ли ты мне дать самую страшную клятву, что та женщина, которую ты видел, была мисс Эвердин?» «Каинбол, ты уже не младенец», — сказал Джозеф торжественно мрачным тоном, какого требовали обстоятельства, — «и должен понимать, клятва есть такое свидетельство, которое ты своею кровью скрепляешь. Сей камень всякого раздавит, на кого падет», — так нас учит апостол Матфей. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 44. «А теперь скажи перед всем собравшимся рабочим людом, можешь ли ты поклясться, как просит тебя пастух?» «Нет, мистер Оук, помилуйте, не надо», — проговорил Кайни. Проникнутый духовную значимостью момента, он тревожно переводил взгляд Соуха на пургроса и обратно. «Я правду сказал и хоть сейчас повторить могу, но коли вы хотите, чтобы я прибавил «черт меня побери», так этого я не хочу». «Каин, Каин, как тебе несовестно? Тебя благочестиво поклясться просят, а ты клянешься, как семей сын Геры, который шел и злословил». Вторая книга царств, глава шестнадцатая, стих пятый. «Стэддейсь, молодой человек! Нет, я ничего дурного не сделал. Это вы хотите меня, бедного, до греха довести?» — воскликнул Каин, принимаясь плакать. «Ежели по-обычному, так я могу сказать, что в самом деле видел мисс Эвердин с сержантом Троем, а ежели вы хотите, чтобы я божился, так, может, это и не они были, а больше я ничего не говорил». «Видно, до да правды нам не докопаться», — заключил Габриэль, возвращаясь к работе. «Обнищаешь до куска хлеба, Кайнбол, проворчал Джозеф Пургресс. Книга притчи Соломоновых, глава шестая, стих двадцать шестой. И снова засверкали на солнце серпы, снова зашумели колосья. Габриэль не притворялся веселым, но и печали своей нарочно не выказывал. Все же Коган понял, что у него на сердце, и когда они двое оказались в некотором отдалении от других, промолвил. «Не думай ты о ней, Габриэль, не все ли равно, чья она, коли не может быть твоею?» «Вот и я так себе говорю», — ответил Оук.